Глава двенадцатая. Открыв глаза, Лана не сразу поняла, где находится. Все было каким-то странным и незнакомым. Но через мгновение она вспомнила свое похищение пустынного странника и чужой корабль. Сев на постели, девушка провела ладонью по лицу, осознав, что сама не заметила, как уснула. День здесь был или ночь, Лана не знала, но в животе заурчала и она поняла, что ела в последний раз неизвестно когда. Вскочив с постели, девушка поспешила в душ. Униформа команды пустынного странника была из приятной мягкой ткани, но даже самый маленький размер оказался Лане весьма велик. И чтобы выглядеть относительно прилично, ей пришлось подкатить штанины брюк и рукава рубашки. Просмотрев предложенное меню, Лана выбрала весьма плотный завтрак и с удовольствием все съела. Сегодня на свежую голову она смотрела на произошедшее с ней совершенно по-другому. На данный момент ситуация действительно была безвыходной. Ведь с движущегося корабля сбежать не удастся. Эта девушка прекрасно понимала, как и то, что на планете, возможно, ей выпадет шанс. И минимальный навык вождения летательных аппаратов ей бы не помешал. План в голове созрел моментально. Правда, Лана не знала, что из этого выйдет, но все равно решила попробовать. Когда Эмит пришел навестить ее, она встретила его весьма в благодушном настроении и даже подарила мужчине улыбку, от которой он почти сразу растаял. — У тебя сегодня хорошее настроение, красавица, — заметил пустынник. Меня это радует. Решила, что пока для повода нет печали, хотя она грустно вздохнула. Что не так? Пустынный странник тут же встрепенулся. Мне скучно. Лана пристально посмотрела на него. Я не могу сидеть все время в этих четырех стенах. Они меня сводят с ума. Я предлагала прогулку по кораблю, но ты сама отказалась. А теперь согласна, решительно заявила девушка. Тогда прошу. Эмит встал и протянул ей ладонь. Лана осторожно взяла его за руку, которая оказалась довольно прохладной. Она изумленно посмотрела на своего спутника, и тот с улыбкой на губах пояснил. «Моя температура тела намного ниже нормы. Это природная особенность моего народа и спасает нас на родной планете, похожей на раскаленную сковородку. Как же вы там выживаете? Скоро узнаешь». Это было реальное обещание от которого Лане стало страшно, и идти ей уже никуда не хотелось. Но она сама себе мысленно влепила под затыльник, напомнив, что у нее есть цель. «Знаешь, твоя планета меня пугает», — призналась девушка. «Поверь, тебе там понравится», — послышалась в ответ. Высказывать сомнения по этому поводу она не стала, прекрасно понимая, что у них просто разный взгляд на эту жизнь. Корабль пустынного странника оказался небольшим. Всего несколько жилых кают. Общая столовая и рубка управления. Члены команды были исключительно мужчинами. И все они тщательно отводили взгляды в стороны при ее появлении. Это поведение казалось таким странным, что не уточнить этот момент девушка просто не могла. — Почему твои люди ведут себя так, словно боятся меня? — Не тебя, — хмыкнул Эмит. В смысле? Ты моя невеста, а значит, любой косой взгляд в твою сторону я могу принять за оскорбление. Они не хотят проблем, именно поэтому строго соблюдают правила. Ничего себе, — качнула головой Лана. Но зачем ты их держишь в такой строгости? Это традиция моего народа. Когда ты станешь моей женой, только определенным людям будет позволено смотреть на тебя. Все другие будут обязаны отворачиваться а в людных местах тебе предстоит закрывать лицо». Лана невольно тряхнула головой, не веря, что слышит. Образ жизни пустынных странников напоминал какое-то средневековье. «Неужели ты думаешь, что я на подобное соглашусь?» «Уверен». Эмит, чуть наклонившись, коснулся губами ее руки, которую так и не выпустил из плена своей ладони. «Но почему?» Древние традиции придумали мудрецы, и не просто так. Представь, что ты находишься в мужском обществе и являешься центром внимания. Разве тебе самой будет комфортно под множественными любопытными взглядами? Представив себе подобное, Ланда передернула плечами и качнула головой. Нет. Ну вот и ответ на твой вопрос. Ты сама с удовольствием закроешь лицо вуалью. Девушка улыбнулась, вот только ее улыбка была наполнена грустью. Подобной жизни она никому бы не пожелала, и чем больше узнавала о пустынных странниках, тем сильнее становилось ее желание сбежать. А сейчас ты увидишь капитанский мостик. Эммет нажал на кнопку на стене, и большая белоснежная дверь с характерным шипением открылась. Помещение представляло собой полукруглую комнату с огромной прозрачной стеной за которой расстилалась чернильная темнота. От неожиданности Лана замерла, чувствуя легкое головокружение. Ей невольно показалось, что как только она сделает шаг, то моментально провалится в бездну. Автоматически она вцепилась в мужскую руку, сама не осознавая, что дрожит. — Что с тобой? — Немного страшно, — призналась девушка. — Хочешь уйти? Нет. Лана покачала головой. Адреналин будоражил кровь, заставляя сердце волнительно биться. Она хотела перебороть саму себя, поэтому подошла к креслу и, сев, быстро пристегнулась. Эмит занял соседнее место и спокойно сказал «Доступ 3-2-6». Послышался механический жужжащий звук откуда-то сверху. Девушка, подняв голову, с удивлением поняла, что часть потолочной панели сдвинулась в сторону, а потом перед ними опустился стойка-стол с многочисленными разноцветными кнопками. «Что это?» — поинтересовалась Лана. «Пульт управления», — послышалось в ответ. «Судно небольшое. Приходится совмещать зону отдыха и рабочее место. Мне кажется, весьма удобно». «Здесь основная система, которая контролирует весь корабль». «Понятно», — протянула девушка, рассматривая пространство за стеной. «Космос такой необъятный». «Да», — согласился с ней мужчина. «Он скрывает много тайн. Скажи, а таким кораблем трудно управлять?» «Нет», — Эммет качнул головой. «Почему ты спрашиваешь?» «Да просто так», — вздохнула девушка. «Всем видом демонстрируя печаль». Ты же все равно не согласишься. На что? Не обращай внимания. И снова вздохнула. Лана, мужчина взял ее за руку. Давай договоримся. Мы никогда не сможем понять друг друга, если будем молчать. Он многозначительно посмотрел на девушку. Необходимо озвучивать свои желания. Ведь ты пока не знаешь, что допустимо, а что нет. О чем ты умолчала? Что хотела попросить? Лана, вздохнув, посмотрела на Эмита и осторожно произнесла: Я бы хотела попробовать управлять кораблем сама, но думаю, ты не разрешишь. Я понимаю, что капитанами бывают только мужчины, но мне так хочется почувствовать, каково это стать одним целым железной птицей. А почему бы и нет? Он улыбнулся и встал, присаживайся на мое место. Лана быстро пересела а пустынный странник занял место за ее спиной. Доступ к системе управления представляет собой код 326. Нужно ввести эти цифры и обозначить необходимые действия. Например, мужчина нажал на кнопки и быстро сказал «Остановить корабль». «Подтвердите действие», — раздался механический голос. «Подтверждаю». Эмит кивнул. В то же мгновение Лана почувствовала неуловимый легкий толчок и как-то сразу поняла, что корабль завис на одном месте. «Так просто!» — удивилась она. «Ну, как видишь, улыбнулся мужчина. Теперь ты!» Глубоко вздохнув, девушка набрала исходный код и громко произнесла «Приготовиться к старту!» «Подтвердите действие!» — послышалась в ответ. «Подтверждаю!» серьезно, — серьезно произнесла Лана. «Система к старту готова!» – раздался голос искусственного интеллекта. «Вперед!» – скомандовала девушка, и корабль начал движение. «Вот видишь, ничего сложного!» – улыбнулся Эмит. «Влево, вправо, вниз!» Лана попробовала разные команды, и огромная железная птица беспрекословно подчинялась ей. Ну а теперь в какой-то момент вмешался мужчина. «Переведем корабль в ручной режим управления». Он ввел код и громко произнес «Отключение системы пилотирования». «Подтвердите действие», — послышалось в ответ. «Подтверждаю». И после этих слов все кнопки на пульте управления погасли. «А зачем нужен ручной режим, если корабль и так прекрасно справляется?» — поинтересовалась Ланна. «Весь день необходим контроль». На пути встречаются астероиды, обломки деталей, потоки метеоритов. Система не всегда может распознать угрозу, поэтому чаще всего кораблем управляю я или мои помощники, пояснил Эммет. Автопилотирование используется очень редко. Спасибо, поблагодарила его Лана. Спасибо, что так много рассказал. Мужчина улыбнулся, думая, что они сближаются. Он даже не подозревал, какие планы строит в голове девушка. Корабли рода изумрудных, приблизившись к системе Гриф, угрожающие замерли около ближайшей планеты, тем самым обозначив свои серьезные намерения. Киран откинулся в кресле капитана и плотоядно улыбнулся. Он был рад, что все сделал правильно и смог опередить похитителя. Теперь ему оставалось только ждать. Набрав позывные Аматея, Нах дождался, когда на мониторе появится его облик, и сообщил. — Я на месте. — Отлично, — послышалось в ответ. — Корабль пустынника недавно ушел в гиперпрыжок. Значит, скоро будут около тебя. — Ну, я ему устрою дружелюбную встречу, — заверил Киран. — Скоро увидимся, — попрощался Нах и разорвал видеосвязь. Глава клана Изумрудных устало вздохнул, и задумчиво уставился на монитор перед собой. Нах до сих пор не мог поверить, что племянник встретил свою эру, да еще и девушку с Земли. С детства он очень много слышал об этой планете, ведь его мать родом оттуда. Трудно было поверить, что Аматей, который всегда утверждал, что хочет свободы, вдруг оказался зависимым от женщины. Кирану, как старшему рода, не терпелось с ней познакомиться. «Капитан!» – за спиной послышался голос одного из помощников. «На корабль пришел сигнал из системы Гриф. Наши дальнейшие действия. Соедини!» – властно произнес Киран. Все шло так, как он и предполагал. Заметив немаленький флот, главы кланов осознали фактическую угрозу своей системе и решили выйти на связь, дабы выяснить причины происходящего. На мониторе появился мужчина. На голове незнакомца был черный капюшон. Цветная татуировка на лице давала понять, что перед Кираном представитель одного из самых влиятельных кланов. «Приветствую», — промолвил он, Мое имя Афир Дельджен. Киран из рода изумрудных. Нах величественно кивнул. Позвольте узнать, что вас привело в систему гриф? Меня привело одно дело и, как вы поняли, весьма серьезные. После этих слов глаза Афира потемнели, и он уточнил. «Я могу вам чем-то помочь?» Киран сокнул и, чуть наклонившись к экрану, прошепел. «Один из жителей вашего сектора похитил эру моего кровного родственника». Представитель системы Гриф нервно дернулся и прошептал. «Этого не может быть. И тем не менее это так». Вы знаете имя похитителя? Киран понимал, что собеседник сомневается в его словах. И это было вполне объяснимо. О горячем нраве нагов знали во всей галактике, и чтобы похитить женщину змея, надо быть безумцем. Эмит Баст. К его оправданию он думал, что похищает просто рабыню. Хотя какая разница? Он все равно посмел покушаться. «На собственность? Нага!» Киран криво усмехнулся. «Мне необходимо время, чтобы все выяснить». Афир качнул головой. «Я снова с вами свяжусь, как только узнаю все обстоятельства ситуации». «У вас его нет», — решительно произнес Киран. «Связь вокруг системы приглушена, так что связаться с Эмитом и предупредить его о том, что происходит, у вас не получится». Афир побледнел и признался. «Он единственный наследник своего рода. Прошу сохранить ему жизнь». Киран качнул головой. Эмит Бальтазар нанес оскорбление, которое нельзя простить. «Мы можем договориться», — заверил его собеседник. «Поверьте, нам есть что вам предложить. Прошу посетить нашу планету». «Хорошо, скоро буду». Хиран отключил связь и хлопнул в ладоши. Зверь внутри него довольно урчал в предвкушении будущей выгоды. Поднявшись, Нах покинул капитанский мостик. Господин, член команды почтительно склонил голову. Указания будут? Приготовь два шаттла, и мы отправляемся в гости. Надо продемонстрировать нашу силу и мощь, чтобы уничтожить все нехорошие мысли на корню. Тогда возьмем два шаттла из последних разработок. Уверен, Тина их поразит. Послышалось в ответ. Киран прищурился. Его отец безумно любил свою эру. И в честь нее назвал современный проект шаттлов, не уступающих ничем большим кораблям. Эти летательные аппараты действительно были уникальными. А их военные пушки, установленные на корпусе, поистине завораживали. Хорошая идея. «Как все будет готово, сообщи!» Нах направился в каюту, уже предвкушая предстоящую встречу. Он шел в свои покои, когда дверь одной из кают распахнулась, и на пороге появилась белокура, длинноволосая красавица с невероятно красивыми глазами сине-зеленого цвета. «Мой господин!» На ее лице расцвела улыбка. «Ваша рабыня соскучилась по вашему вниманию». Офелии придется подождать. Киран коснулся губами ее руки. «У меня, красавица, есть неотложные дела. А можно мне с вами?» «Нет». Нах качнул головой и, шагнув к девушке, приобнял ее за талию. «Тебе придется остаться на корабле, но обещаю, что скоро вернусь». Послышался вздох, наполненный печалью. Киран качнул головой. По-хозяйски погладил рабыню по бедру и пошел дальше. Офелия была невероятно красивой. Но мужчина уже устал от ее повышенного внимания. «Господин, возьмите меня с собой. На корабле безумно скучно». Нах обернулся, окинул рабыню недовольным взглядом и кивнул. «Собирайся». «Спасибо», — радостно улыбнувшись, девушка скрылась в каюте. Киран укоризненно качнул головой и вздохнул. В его доме был большой гарем с красивыми и страстными девушками со всей галактики. Нах мог взять любую с собой, чтобы скрасить свое внезапное путешествие. Но его взгляд остановился на Афелии, которую ему недавно подарили. А теперь мужчина сожалел о столь поспешном решении. Юная красавица оказалась слишком навязчивой. Она постоянно привлекала к себе внимание Кирана и ужасно утомила его своей любовью. Если бы мог, он бы давным-давно отправил ее обратно домой. Но сейчас мужчина осознал, что рабыня может принести пользу. Он решил взять ее с собой лишь для того, чтобы жители системы Гриф поняли, он готов к переговорам, распроявил доверие и привез с собой свою женщину. «Вернусь, подарю ее кому-нибудь», — решил Киран. «Надо только тщательно выбрать того несчастного, кому она достанется». Хмыкнув при этой мысли, Нах направился в свою каюту. Для посещения чужой системы он переоделся в униформу капитана флота клана Изумрудных, который подчеркивал его высокое положение. Затем последовали часы, родовой перстень власти, а вот венец из золота, украшенный бриллиантами, Мужчина надевать не стал, решив, что в данном случае он будет лишним. Когда гаджет пискнул, Киран был полностью готов. Едва он вышел из каюты, в коридоре появилась Афелия. Девушка одела красивые черные закрытые платья, которое было расшито серебром и золотом. Наряд был ей к лицу и подчеркивал аппетитную фигуру. Нах окинул ее пристальным взглядом и одобрительно кивнул. Накинь платок. Хорошо, господин. Девушка скользнула в каюту и тут же снова появилась, но теперь ее лицо и голову укрывала черная воздушная ткань. Идем. Нах решительно направился к лифту. Афилия молча следовала позади него. Фае их ждала личная охрана Кирана. Господин, старший помощник шагнул вперед и приложил руку к груди. Мы готовы. Со мной отправляешься ты и моя охрана. Кто полетит на втором шаттле, пусть решат командиры военных кораблей. Мне нужны самые опытные бойцы». Помощник достал рацию и передал слова командора. Киран тем временем через стыковочный коридор прошел на шаттл и уселся в кресло перед пультом управления. «Офелия, займи место у окна». Не глядя на девушку, бросил он. Рабыня поспешила выполнять указания. «Пустынные странники живут по особым правилам, поэтому больше молчи, постарайся ни с кем не разговаривать и никуда не лезь. Как говорила моя матушка, будь тише воды, ниже травы». Поняла? Киран дал указания девушке. Офелия кивнула и уточнила. «Мой господин, а мы сможем посмотреть планету?» «Думаю, нет». Местные жители живут под землей. Девушка тяжело вздохнула. «Ты можешь остаться на корабле». Киран резко обернулся. «Это не увеселительная поездка». «Я с вами», — послышалось в ответ. Нах кивнул и вновь повернулся к пульту управления, подключая систему к общей базе обмена данными. Когда помощник сел в соседние кресло, он сообщил. Команда второго шаттла полностью окомплектована. Можем отправляться. Личная охрана Нага вошла в шаттл и заняла свободные кресла. Люк медленно закрылся. Нах плавно устремился к первой планете в системе Гриф. Его уже ждали. Приземлившись на специальную платформу, змей оглядел бескрайние пески перед глазами, которые расстилались до самого горизонта. «Пустыня! Как же они здесь живут!» вздохнула Афелия. «Здесь такой климат, что на поверхности не выживет ни одно живое существо», — произнес Нах. В этот момент шаттл мелко задрожал, и платформа, на которой он стоял, стала медленно опускаться под землю. Вскоре палящее солнце исчезло, сменившись на приятный желтый свет. Киран встал со своего места и увидел, что неподалеку от шаттла стоят мужчины, их встречающие. «Выходим», — тихо сказал Нах в микрофон и направился к люку. Когда глава клана изумрудных спустился с трапа в сопровождении девушки и членов своей команды, к нему навстречу вышел Афир, за спиной которого следовала охрана. «Добро пожаловать в систему Гриф!» Он чуть склонил голову, украдко рассматривая Афелю. Киран в ответ величественно кивнул. «Мне бы очень хотелось решить миром наш конфликт». «Я на это надеюсь». Змей посмотрел на девушку. Это моя личная рабыня Афелия. Афир окинул ее взглядом и пригласил всех пройти в здание космодрома. Киран осматривался по сторонам с удивлением, осознавая, что этот странный народ построил целую цивилизацию под землей. Космодром был реальным, как и многочисленные корабли, стоящие на специальных платформах. Искусственное светило напоминало солнце, А трава под ногами и вовсе показалась мужчине настоящей. Я хочу пригласить вас в свой дом, сообщил Афир. Киран понял, что ему оказывают большую честь, и отказ может оскорбить хозяина, поэтому согласился. С удовольствием приму ваше приглашение. Тогда прошу сюда. Они прошли сквозь здание и оказались у странной конструкции. Это были многоместные платформы на колесиках, которые ездили по металлическим путям. Что это такое? — уточнил Нах. Механическое средство передвижения. Пользоваться флайтами на узких улицах невозможно. Поэтому наши изобретатели придумали вот такой транспорт. Уверен, он вам понравится. Мужчина заскочил на платформу. Присаживайтесь. Киран придирчиво оглядел странный транспорт мысленно оценивая его надежность, и шагнул вперед. Офелия последовала за ним, как и охрана. Когда они уселись на своеобразных металлических креслах, Афир дернул рычаг, и платформа медленно поехала вперед, а затем плавно въехала в узкий тоннель. Некоторое время они ехали молча, а потом послышалось. «Сейчас мы подъезжаем к нашей столице». Нах неторопливо осматривал владения жителей этой планеты и поражался их умелым достижением. Улицы действительно оказались узкими, дома были невысокими, но на первый взгляд казались весьма основательными. В глаза невольно бросались небольшие ухоженные газончики с настоящей зеленью и цветами. Было понятно, что для проживающих в подобных условиях растения, как и вода, весьма ценные. Дом Афира был построен из блестящего белого камня и выделялся на фоне остальных тем, что во дворе располагался крохотный фонтан с круглой мраморной чашей. У небольшого деревянного заборчика мужчина остановился и снял обувь. Обернувшись к Кирану, он пояснил. «По нашим обычаям в дом можно заходить только босым. Считается, что так все плохое оставляешь за калиткой» но наши традиции вас не касаются. Мы у вас в гостях, а значит, не будем попирать законы вашего народа». Нах снял армейские ботинки, оставшись в тонких черных носках. Охрана молча повторила действия своего господина. Офелия, чуть приподняв край платья, сняла туфельки на низкой подушке. В этот момент платок соскользнул с ее головы. «Ой!» Девушка спешно его подняла. Нах недовольно цокнул, а потом, посмотрев на Афира, невольно улыбнулся. Мужчина, замерев словно статуя, завороженно смотрел на рабыню. Забыв обо всем, стало понятно, что девушка ему приглянулась. — С вами все в порядке? — насмешливо уточнил Киран. Осознав, что попал в неловкую ситуацию, Афир вздрогнул и извинился. Простите, красота вашей личной рабы не завораживает. Такая девушка может украсить дом и осчастливить любого мужчину. У вас хороший вкус. В моем гареме много красивых женщин. Пожал плечами нах. Афилия одна из. Проходите. Афир услушливо пригласил войти их в дом, явно обдумывая последние слова своего гостя. Киран невольно чуть задержался взглядом на фонтане, а, заметив чашу плавающих рыбок, уточнил. Как работает фонтан? Или это имитация? От подземной реки при помощи насоса. Вода в нем проточная и рыбкам очень нравится. Удивительно. Нах качнул головой. Афир поднялся на небольшую террасу, на которой был накрыт роскошный стол. Прошу. Хозяин дома грациозно опустился в одно из кресел. Киран посмотрел на своих людей и приказал. «Ждите здесь». Наги синхронно приложили ладони к груди и рассредоточились по двору. «Ваша рабыня пока может пообщаться с моей супругой», — предложил Афир. «Это было бы неплохо. Деловые разговоры не для женских ушей», — кивнул Киран. Афир хлопнул в ладоши. И из дома появилась высокая худощавая женщина в дорогих шелковых одеяниях, расшитых золотом. От обилия украшений она напоминала манекен в торговом павильоне. — Джон, покажи наши гости дом. — Прошу. Женщина увела Афилию за собой. — Ну, а теперь можно поговорить. Афир пристально посмотрел на Кирана. — Внимательно слушаю. Нах уставился на него. «Вы же понимаете, что решение конфликта военным способом – плохая идея», – начал мужчина издалека. «Я прошу простить моего племянника за проявленную глупость». «Он пошел на это намеренно», – сокнул змей. «Поэтому это не глупость, а безумство. Я понимаю ваше негодование, но как мы можем разрешить конфликт?» Киран выдержал многозначительную паузу и промолвил. Во-первых, вы должны вернуть девушку, как только Эмит привезет ее на эту планету. Это даже не обсуждается, решительно заявил Афир. Конечно, эра вашего родственника вернется под вашу защиту. А еще я хочу предложить вам в залог нашей дружбы. Киран мысленно потирал руки. Дядя Эмита предложил ему в откуп три ящика черных бриллиантов. А потом разговор как-то сам по себе перетек в деловое русло. Мужчины многое обсудили и договорились о взаимном сотрудничестве. Нах буквально урчал от удовольствия. — Я могу подождать вашего племянника? — уточнил змей. — По моим расчетам, он очень скоро будет здесь. «Конечно — Конечно, — послышалось в ответ. — Мой родственник тоже летит к системе. — Встретим и проводим. Киран откинулся на спинку кресла и довольно улыбнулся.